Глава 14 «Думай сердцем, решай душой», — говорили они. «Будет весело». Тут я хмыкнул. Ну да, такого они не говорили. В смысле, не говорил он. Кодекс. Прямо сейчас Пашка паковал очередного хранителя в пространственную тюрьму своего приёмного отца, также хранителя и бывшего графа Дорничева. Кодекс сказал мне решать, и я решил. Да, знаю, многомерная Вселенная будет раскачиваться достаточно долго, и убирать мир, Земля в пространственный канал она бы собралась через год-два, а может быть и через сто. Но что-что, а этим рисковать я не хотел. Ведь малейшая ошибка, минутное опоздание — и всё. Как выйти из пространственного кармана Вселенной, лично я точно не знал, поэтому решил действовать превентивно. Кто является орудиями Вселенной в этом мире? Правильно, оставшиеся хранители. Кто поможет мне их обуздать? Правильно, Пашка Галактионов, названный сын хранителя Дорничева, который был посвящён практически во все секреты своего бати. И самое главное, до сих пор был пропитан его энергией. Тут, кстати, нужно сделать небольшое отступление. Главный картофелевод Дорничева, богиня Исида, немножко схитрила добавив в свои творения той самой силы Земли, транслируемую через её супруга-хранителя. И под землёй я подразумеваю не почву, а сам мир Земля. То есть фактически картофель Дорничева был напитан этой самой силой под завязку. Для чего и, самое главное, как это было сделано, я понятия не имел. Но картофельное пюре было не только вкусным, но и полезным. Не зря все мои жёны тут же включили его в рацион моих малышей. Но Пашка ел эту картошку с самого детства. Если сильно не принюхиваться, пахло от него, как от обычного хранителя. Именно это позволило ему приблизиться к хранителям поближе, буквально на расстояние вытянутой руки. Но дальше шансов у них не было. Убивать я их не собирался. Всё-таки не воспринимал я Вселенную как врага но даже если бы и воспринимал, то хранители — это как сторожевые собаки, которых просто заставили охранять. В чём они виноваты, если их так выдрессировал дурной хозяин? Ладно, вру. Не настолько я добрый. И если была бы необходимость, конечно, завалил бы, но такой необходимости не было. Просто интуиция мне подсказывала, что уничтожать их не нужно. Поэтому несколько мощных артефактов и хорошая охотничья команда позволили нам собрать всех оставшихся хранителей в пространственную тюрьму, любовно оставленную нам хранителем Дорничевым, за что ему огромное человеческое спасибо. Как оказалось, изначально хранителей было 12 штук. Слоёв реальности в мире было гораздо больше, но эти 12 сущностей были расставлены на так называемых ключевых точках, дабы держать мир по всем уровням. Но осталось их, соответственно, десять. Так как Дорничев переквалифицировался в ликвидатора, одного предателя он грохнул. К слову, ещё один из хранителей мне активно не понравился. Шёл от него лёгкий душок скверный. Допрашивать хранителя не было ни времени, ни желания. В общем, если коротко, то он погиб при попытке к бегству. Да-да, именно так я буду всем говорить, если вдруг когда-нибудь попаду на суд вселенной. Дерзкий, наглый попался, сбежать захотел. Ага. И все мои подтвердят мои слова. В общем, девять хранителей оказались у меня в тюрьме. И одиннадцать ключевых точек оказались вакантными. Ведь верхний слой всё ещё караулили три богини. Кого поставить охранять остальные посты безопасности? Была у меня идея на этот счёт. Богов, конечно, на всё это не напасёшься. Таких преданных фанаток, как «Три тёмные», ещё поискать нужно. Однако, понимая структуру хранителей, я смогу подготовить им замену из местных жителей. Да, это должны быть сильные люди уровня Абсолюта. Но что-то мне подсказывает, что желающие найдутся. Особенно тогда, когда закроются эпицентры, и множество истребителей останется временно без работы. Почему временно? потому что я планирую встроить мир Земля в общую систему многомерной Вселенной. Но в любом случае, прямо сейчас охрана была нужна, поэтому мои юные галатионовские дрования, ну, кто были достаточно взрослые для этого, разбежались по ключевым точкам. Пашка, Сойка, Миха, Азалия. И даже молчаливая тень, которую на самом деле звали милым женским именем Маргарита, тоже присоединилась к почётному караулу. Паладины были разосланы найти всех оставшихся детишек. Пора уже поставить точку и закрыть этот гештальт. И да, не давало покоя мне это число. Двенадцать. Двенадцать мечей, двенадцать детей, двенадцать хранителей. Совпадение? Да кто его знает? Я поставил на ключевые точки ребятишек обдуманно и по нескольким причинам. Первое. Далеко не каждый опытный боец был сильнее того же Пашки, который мог своей лопатой вырубить Абсолюта, или Миха, который стрелой из своего лука мог бы дезинтегрировать тяжёлый танк. Но самое главное — это их связь, связь крови, которую я укрепил с помощью нужных печатей, а Крендель усилил всё это необходимыми мощными артефактами. Теперь в рамках этого мира, невзирая на то, что они находились в разных слоях, В любой момент они могли призвать друг друга. Но в случае какого-то серьёзного трендеца приду я, батя, и всё, конечно же, порешаю. Ровно неделя мне понадобилась на то, чтобы справиться с хранителями, расставить по ключевым точкам своих родичей. Система всё ещё работала исключительно на выход, но никак не на вход. И вот с этим как раз-таки я ничего всё ещё не мог сделать. Да и не собирался я делать, если честно, потому что какие бы ни были мои молодые дарования, опыта у них особого не было. И если так называемый системный запрет на вход полностью отменить, думаю, сюда хлынет такая шушера, что даже мне придётся тяжко. А так залётные идиоты тут же идентифицировались, ну и либо изгонялись обратно, либо были уничтожены. Мир был временно изолирован от прямого влияния Вселенной, и это мне чертовски нравилось. Ну а я, обогащённый новыми знаниями о силе Вселенной и особенно интригах высших энергетических сущностей, решил сходить на разведку. Ещё раз, дабы пощупать и потрогать всё уже своими руками, осознанно. Это была интересная экскурсия. Конечно же, Белатриса увязалась со мной под предлогом того, что во первых Хождение между мирами у неё больше опыта, на что я возразил, что ходить между мирами Вселенной я умею не хуже, а, возможно, и лучше, чем она. Тут же был выдвинут контр аргумент что у меня абсолютно нет опыта хождения за пределами многомерной в других реальностях. А на моё замечание, что так-то у неё такого опыта нет тоже, возразила, что она странник. у неё это всё в крови. Ну, короче, эльфийка просто скучала. А компания сильного существа, при котором я мог в случае проблем не сдерживаться в своих силах, лишней не будет. Мы погрузились в пучину межмировых связей, и вот тут-то действительно проявился талант Белатрисы, которая начала в процессе маркировать связи, дабы на будущее мы имели что-то вроде дорожных знаков. Развилка, которой являлся наш мир, оказалась более сложной, чем казалось на первый взгляд. Была, проще говоря, условная глубокая шахта лифта, по которой можно было спуститься в другую Вселенную, ну или подняться на следующий уровень Вселенной. Но также почти в параллели существовали другие реальности этой же Вселенной. Когда было закончила раскрашивать местные связи в голубой цвет, а ствол в зелёную, то я едва не рассмеялся. Это было похоже на снежинки, наколотые на один штырь. Но только снежинки были не плоские, а трёхмерные. В общем, такие себе морозные шарики в пространстве. Даже у меня немного закипел мозг, когда я попытался здесь сориентироваться. А вот Белла чувствовала себя как рыба в воде. И именно отростки местной снежинки и были тем, что меня заинтересовало в первую очередь. Мы медленно скользили от мира к миру. И уже по одному тому факту — стоял ли блок или не стоял, можно было определить, что передо мной очередная арена, ну или полигон для испытания очередной сущности. Из закрытых миров распространялось лёгкое дуновение энергетического ветра, который я мог с той или иной лёгкостью идентифицировать. Мой старый заклятый друг — лекарь. Его мир попался мне первым. Фонило оттуда чрезвычайно сильно. Судя по всему, этот любитель лечить своих врагов до смерти практически вышел на пик своей силы, как и я. Я не удивлюсь, что если в скором времени птенец проклюёт скорлупу наружу. Дальше был архитектор, причём не рядовой, а бывший глава ордена. Мой старый друг, которого тоже не миновало бремя перерождения. Здесь тоже чувствовалась сила и мощь, Но в отличие от безумия лекаря, архитекторы всегда отличались спокойствием и порядком. И посыл, который я чувствовал, заключался примерно в этих словах. «Сейчас закончу наводить здесь порядок и буду готов продолжать наводить порядок в других мирах. Всё как обычно». А вот следующий мир я практически пропустил. Уже вернувшись обратно, лишь из-за того, что Белла рассказала, что он также закрытый аура паладина была еле заметна. Улыбка сама по себе наползла мне на лицо. Старый, занудный капеллан Август Саларис, вот где ты. И, судя по всему, ты только начинаешь свою новую жизнь. Что ж, именно в нём я не сомневался. Человек настолько предан свету и своему ордену. Он пройдётся по местным врагам и интригам, как бетонный каток, и вернёт себе силу в самое ближайшее время, причиняя всем добро и наводя справедливость. Но как иначе? Следующий мир меня очень заинтересовал. Вот кого бы я с удовольствием выдернул бы прямо сейчас, если бы у меня была такая возможность. Демонолог, который очень любил шутить, прямо сейчас сильно помог бы с борзом инферно. Однако, возможно, именно к нему относились слова кодекса по поводу что не все перерожденцы захотят выбираться из своих миров. Кому-то и так весело. К примеру, этому демонологу, который всегда и при любом случае отрывался по полной. И к этому привыкли все, даже боги. Но это же Костя. А вот и два моих брата-охотника, про которых упоминал Кодекс. Брат Артемис ещё заканчивает свои дела, а брат Райнер с присущей ему суровостью и обстоятельностью Уже готов вмешаться в бой и ждёт знака, дабы выйти наружу. Что ж, брат, ещё не время, но я горжусь тобой. От следующего мира фонило портальной энергии так, что можно было ослепнуть. И эту энергию я тоже знал. Грегори Торговец, сильнейший и искуснейший портальщик многомерной вселенной, не искал лёгких путей. Прямо сейчас, ещё не переродившись, Его душа напитывала выбранный им мир энергии под самую завязку. Что ж, думаю, у него будет феерический старт. Старый барыга всю жизнь копил не только ценности, но и энергию, заначки которые прямо сейчас он создавал в будущем мире, где он возродится. Интересные дела здесь происходят. Осталось только понять, для чего всё это сделано. Хотя, уже услышав кодекс, мне приходит в голову только одно, что все эти так называемые высшие энергетические сущности просто сбросили решение вопроса на людей, дабы все решались сердцем и душой, и всё это выглядело забавно. «Чёрт!» — закричала Белла, атакуя. Яркая вспышка, в ответ раздался механический голос. «Обнаружена враждебная сущность! Активирую протокол уничтожения!» И тут же в защиту, выставленную эльфийкой, ударили сразу несколько смертоносных подарков. Били огнём, магией, снарядами, кислотой. Белатриса, одна из сильнейших одарённых многомерной вселенной, отшатнулась в сторону, судорожно прекратив нападение и перекинув все свои силы в защиту. А вот кто её атаковал? Я увидел ощетинившегося разным видом оружия боевого дрона. И этого дрона я прекрасно знал. Мгновенное сканирование позволило мне успокоиться, и сердце моё снова забилось в обычном ритме. Этот дрон был один. Привычного роя дронов вокруг не было. Я точно знал, кому он принадлежал. Мгновение, и я грудью прикрыл белотрису приняв на себя удары дрона, при этом не отвечая ему, наоборот, подняв руки вверх. «Великий охотник Сандр просит переговоров!» Выстрелы прекратились, и дрон завис в пустоте. Охотник Сандер находится в списке условно доверенных лиц. Сириус готов к переговорам. «Сириус, где твой хозяин?» Задал я первый вопрос на живо интересующую меня тему. Вопрос некорректный. Не требует ответа, так как он прямо влияет на безопасность моего хозяина. Сириус просит пропустить его и не создавать препятствий, иначе он снова будет вынужден защищаться. Я на секунду задумался. Присутствие Феликса я не чувствовал. Да и не мог я его почувствовать. Ведь у этого человека не было души. Долгая история, как он её потерял. Но это не добавило ему любви к остальным людям. Нет, он не был врагом человечества. Феликс был истинным нейтралом, если можно так выразиться. Ну, с лёгкой примесью хаоса. Хотя иногда совсем нелёгкой. Но хаоса не вселенского, а своего, личного, феликсовского, фирменного. Я бросил взгляд за спину дрона и увидел ещё один закрытый мир, который фонил странными эманациями. И у меня в голове сразу же возникло понимание. «Долбанный ты, бездушный засранец!» — рассмеялся я. «Тебя не пускает твой выбранный мир?» Дрон рассерженно запиликал, но внятного ничего не ответил. Пушки его дрогнули но ни один заряд из них не вылетел. Кажется, я угадал. Душа Феликса не могла переродиться, потому что у него не было души. Она могла только переместиться, но закрытый мир не хочет пускать его внутрь. Тем не менее, конкретно этот мир подготовлен под его перерождение к какой-то из высших энергетических сущностей. А это значит, что путь есть, и я его вижу. Я не причиню тебе вреда, но мне нужно к тебе подойти поближе. Я осторожно приблизился к дрону, который оружие не убрал, и провожал меня стволами, но огонь не открывал. Слишком ты чужероден этому миру. Я понимаю желание твоего хозяина подстраховаться, но в таком виде ты туда не проникнешь. Но я тебе могу помочь. Если я ограничу время твоего существования 24 часами, то мир впустит тебя но тебе за эти сутки нужно будет отнести хозяина, куда вы там собрались, и после этого ты будешь уничтожен. Ты успеешь? Данный срок приемлем для выполнения моей миссии. Ты позволишь себе помочь?» Уточнил я ещё раз. На этот раз дрон на время замолчал, а потом начал бормотать под нос. «Переборка вариантов решения, корректировка процедур, новые коды доступа, заключение». Это является единственным вариантом выполнения задачи. Сириус согласен». «Ну, раз ты согласен, тогда я помогу», — рассмеялся я и покачал головой. «Главное, чтобы я не пожалел о своём решении. Передай своему хозяину, что он теперь должен Сандру». «Должен или не должен — это право любого индивида принимать такое решение. Мой хозяин никому не должен. на твои слова я ему передам». Вот и хорошо. Вот и ладненько. Я положил руку на дрона, сконцентрировал все доступные силы и влил в него заряд энергии, подвесив неснимаемый таймер. Через 24 часа это тело дрона, которое в одиночку сейчас может развалить любой мир, будет уничтожено. Как бы Феликс не хотел подстраховаться, забрав с собой машину уничтожения целых миров, придётся ему начать новую жизнь, как и всем нам. С голой жопой, а ага. Мир, в который он залетит, уже не воспринимает дрон как угрозу. Поэтому без здрасти, без до свидания дрон просто нырнул в нужный ему мир и в мгновение исчез из наших глаз. «Что это было, Сандр?» — подошла ко мне Белатриса. Кажется, Вселенная только что ещё раз очень сильно подшутила. Один отмороженный любитель дронов, который ни при каких обстоятельствах не стал бы на сторону человечества, Прямо сейчас получил маленький, но, тем не менее, повод это сделать. Я глубоко вдохнул и добавил. «Но это не точно. Что теперь?» — уточнила Белла. «Теперь возвращаемся домой и думаем, как со всей этой хернёй мы теперь будем взлетать. Кажется, настало время для человеческих решений в этой бездушной вселенной».